20. Глупый пингвин робко прячет что-то жирное в утесах. Тихо напывал Илюха себе под нос, проверяя штабеля контейнеров, которые были аккуратно уложены в небольшой пещерке в 300 метрах от звездолета. Вроде не должно достать при взлете. Илья позвала Дим мысленно. Риго засек активность в системе. Бегу. «Четыре дня было спокойно, и вот на тебе!» «Ну и кого нелегкая занесла на этот раз?» Зажглась тактическая карта. «Двадцать минут назад зашел Малый флот, 12 единиц». «Ого!» «Да, прилично, капитан. Три крейсера, пять эсминцев и четыре фрегата. Все построены в государстве Мар. Зашли из серой зоны. Там всего-то пять переходов до их территорий. Идут слаженно». Все корабли восьмого поколения, возможно, бывшие вояки, на пиратов не похожи. Так может, они транзитом прут? Может быть, вот только сразу и столько боевых кораблей, как-то подозрительно. Ладно бы еще шли в составе грузового конвоя, было бы все ясно, а тут сами да в сторону империи, странно. Может, наемники идут за заказом, например. Шутишь? Морейцы? В империю за заказом? Свежо предание, но верится с трудом. Они не берут заказов на стороне, с им религия не позволяет общаться. Да и прут на форсаже, похоже, что торопятся. Вопрос куда? Да хоть к черту на рога, ди, лишь бы подальше отсюда. Что там со вторым леденцом, кстати? Закончили сборку, произвели испытательные полеты. Это я знаю. Конечный результат какой? Все в порядке. Рестон производит в данный момент юстировку управления. После всех окончательных настроек клянется, что корабль будет готов к бою. Когда? Божится, что часов через пять. Рига доволен? Ха, капитан! Он его только что в посадочные опоры не целует. Счастлив, как ребенок. Удачно кораблики получились. Думаю, еще один взять. Куда? В доке места больше нет, а если переоборудовать еще один трюм, сильно потеряем в плане грузовой вместительности. Не потеряем, один бот продадим, место освободится. Не жалко продавать бот, Илюша? Жалко, Ди. Ещё как жалко, но леденцы нужнее. Хочу иметь полноценное звено. А летать кто будет на третьем? Не знаю пока, могу и сам при необходимости. Не канифоль мне мозг, ладно? Насчёт леденца я уже решил давно. Лучше пусть три таких не будет, чем три бота, один из которых только место занимает. А так будет леденец пылиться. Ну и пусть. Хочу. Вот с этого и надо было начинать. Ты просто завидуешь ребятам. Сознавайся, братец. Самому хочется покувыркаться. Да, завидую. Только и делаю, что сижу в ЦКП безвылазно до команды раздаю. Надоело. Ты себе даже представить не можешь, как. Я мечтал о спокойной жизни. Хотел летать, куда хочу, и делать то, что хочу. Экипаж набирать вообще не собирался. Уж если рисковать, то хотя бы только своей головой. А вместо этого... Парня прорвало. давно накопившаяся в душе, наконец-то выплеснулась наружу. «Вместо этого я только и делаю, что впахиваю, чтобы усовершенствовать корабль. Иначе сожрут. Каждый встречный млян норовит в меня стрельнуть. Что я им всем сделал? Тут еще это СБ со своими секретами. Блин, ребята! ответственность как ядро, прикованное к ноге. Теперь ещё и жизнь экипажа на мне». «Но надо ведь и об их заработке думать. Снова всё в деньги упирается. Деньги, деньги, деньги, деньги. Ненавижу. Я пилот, понимаешь? Пилот, а не директор». «Ты не директор, Илья. Ты капитан». «Да какая нахрен разница? Кто такой капитан? Человек, на котором лежит ответственность за все и за всех. Он управленец». Человек, который принимает решения. Все только смотрят и ждут от меня совета, команды, приказа. Но ведь люди тебе верят и хотят работать под твоим началом. А меня кто-то хоть раз спросил, чего я хочу. Я ведь тоже не железный. Вот возьмем, к примеру, тебя, сестренка. Казалось бы, ты часть меня. Плоть от плоти, в прямом и переносном смысле. Но и ты тоже живешь в ожидании правильной команды, а вы все знаете, каково это. Что это, Илья? Отдавать приказы и команды, когда ты даже приблизительно не знаешь, а правильно ли ты вообще поступаешь. Вам всем проще, получил указание к действию, выполнил, а правильно это или неправильно, пусть ответственность несет тот, кто отдал приказ. А ведь от моих решений зависят жизни, жизни людей, которые мне не безразличны. Я ведь их на смерть посылаю. Думаешь, это легко? Вот ты говоришь, что я завидую. Да, солнце моё, да. И еще сотню раз, да. Я бы лучше сам все это сделал. Вот если Рига погибнет, как я буду близнецам в глаза смотреть? Убер с Саидом отношения зарождаются тоже. У меня каждый раз душа замирает, когда я отдаю команду ребятам на вылет. Ну и завидуем, конечно. Чего тут скрывать? Когда я в последний раз включался в нейроинтерфейс, ты-то должна меня понимать. Представь на секундочку, что мы потеряем нашу находку, и ты вновь будешь заперта у меня в голове, выполняя только функции нейросети. Бр, нет, я такое даже представить боюсь. Вот, а я что особенный? Я хочу летать, но вместо этого приходится смотреть, как летают другие. Обидно. Еще эти гаврики неизвестные, голова кругом. А что с ними? Хотел бы я знать, сестрица, что с ними, кто они, зачем людей забирают. Рабы? Может и рабы, да только предчувствия у меня нехорошие. «Боюсь, яди». «По тебе не скажешь». «Так приходится соответствовать, жаловаться некому. Вот тебе в жилетку поплакался и то полегчало». «Всегда пожалуйста, Илюша. Для того сестра и нужна, чтобы можно было выговориться. Тем более я такая сестра, которая всегда с тобой и даже более того, в тебе». «Хм, действительно удобно. Ладно, ты тут продолжай наблюдать». Рига, скажи, чтобы сидел как мышь под веником. Если ситуация изменится, зави. Я чего-то устал, пойду прилягу. Поспать удалось хорошо. Шесть часов Илья плющил рожу о подушку, проснулся сам и даже выспался. Не спеша принял душ, оделся и отправился в центральный. В рубке было тихо, хотя это не совсем тишина. Мерный гол оборудования постоянно присутствовал на заднем фоне, но к этому ухо со временем привыкает и уже не воспринимает как отвлекающий фактор. Наоборот даже. Если вдруг тональность меняется, значит что-то происходит. Ну а если же гол монотонный, то все в порядке. Илюхин нравилась эта атмосфера. Ди, доклад. Все в порядке, капитан. Гости прошли транзитом в сторону империи». Два часа назад покинули систему. Других происшествий не произошло. Ну и отлично. Пора и нам выдвигаться. Здесь мы все дела закончили. Отзыва, Рига. Есть. Дай громкую. Готово. Внимание экипажа, говорит капитан. По местам стоять, корабль к бою по ходу приготовить. Через три минуты в рубку ввалились близнецы и весело треща заняли свои посты. Установка в работе. Рэп. Есть. Дроны ТОВС. Оператор. Есть. Еще через минуту. Бот-наблюдатель в доке. Пилот. Есть. Бортовой ладспорт. дока Драйан по походному. Все четыре двигателя готовы к старту. Инженер. Есть. Медсекция готова к старту. Док. Есть. Корабль к бою по ходу готов. «Имущество закреплено по походному. Старпом». «Есть!» Саид наконец-то освоил язык. Базы, найденные в свое время на пиратском транспорте, пришлись кстати. Среди них нашлись и общеобразовательные, где общий язык содружества имелся как дополнение. Мантицы вообще странный народ. Это, конечно, хорошо, когда родной язык пытаются сохранить. Но нежелание нормально изучать другие языки не очень понятно. Ведь так и так некоторым приходится его осваивать. Вот и Саиду воли или неволей пришлось его зубрить. Но какой смысл учить его обычным способом, запоминая слова, вместо того, чтобы разом всосать, ну, хоть тресни парень не понимал. Хорошо, хоть брат не стал кочевряжиться, как, например, мед со своими ходулями. «С Богом, Ди! Выводи корабль на чистую воду! Идем в Дыр-Иру к Моле!» Илюха ухмыльнулся, вспоминая старого шахтера и то, как он любит спихать разные разности, кому не попадя в отверстие, для этого не предназначены. «Двусмысленно получилось. Ну, ты меня поняла». «Принято, капитан. Начинаю движение», – подтвердила доходчивость приказа Ди, не применув, правда, мысленно хихикнуть. Корпус слегка дрогнул в момент отрыва от грунта, когда бортовые двигатели, которые сейчас работали в режиме маневровых, приподняли корабль над полом огромной пещеры, образованной из сросшихся вместе сразу пяти астероидов. Как так получилось и почему они не разрушились при столкновении, останется загадкой навсегда. Да и какая разница? Лично землянину было глубоко фиолетовым, главное, что груз спрятан, да и нычка оказалась удобной. Тут реально можно целую базу оборудовать. Правда, парень не очень понимал, на кой черт она ему, в смысле, база вообще сдалась. Место для перестоя отличное, гравитация минимальна, корабль-то находится внутри Каменюки, так что она работает по всем векторам. А раз такое дело, то и ремонтом вполне можно заниматься не хуже, чем при полной невесомости. Большего и не надо. Всем прекрасно это место. Вот только сидя внутри этого конгломерата спаянных временем глыб, не узнаешь, что творится снаружи. А это безопасность. Держать около прохода постоянно наблюдателя не очень удобно. Было бы неплохо обзавестись средствами наружного слежения. чтобы информация с них прямиком поступала в ЦКП находки. Можно, конечно, даже жилые модули притащить при необходимости, но ее необходимости нет пока. На транспорте условия не менее комфортные, да и экипажу занять места в случае опасности много времени не понадобится. А с модулями пока предупредишь, пока народ доберется до корабля, Пока займут места и приготовят звездолёт к бою, столько времени пройдет, что взять можно тепленькими. Чтобы такого не произошло, нужно тогда и систему защиты устанавливать, а дальше одно за другое цепляется, только успевай бабло вбухивать. Ведь еще и засветка лишняя, а строит оснащенные средствами защиты гораздо проще засечь, а так каменюка как каменюка... Никто и не посмотрит в эту сторону. Даже если безбашенные шахтеры сунутся, и то на этот кусок породы посмотрят в последнюю очередь. Содержание полезных минералов тут чуть больше сорока процентов. Смысл лезть в то, чью, если с краю имеются куски покрупнее и пожирнее? Нет, пока с базой заморачиваться не стоит. А как склад и так сойдет. Каверны пещер там хватает... Чёрта лысого можно спрятать, не только имущество. Дальше видно будет. Транспорт вышел как по ниточке. Теперь Дима ниврировала, двигаясь по фарватеру между мельтешащих со всех сторон глыб. Время от времени включались в работу зенитные установки, превращая в пыль всякую мелочь, норовящую добраться до чужеродной в местном обществе камней тушки корабля. Рыжая пресекала такие поползновения, ревностно храня свой внешний вид. Включать боевой щит, который бы легко отразил подобные атаки, было еще рановато. Проход узкий, а щит, включившись, раздастся в стороны. Еще чего доброго подвинет какую глыбину. Она сойдет со своей орбиты, зацепит соседнюю, то да еще что-нибудь и пошло-поехало. Вновь начнётся свистопляска, а оно... Нафиг не надо. Правда, в этот момент судно уязвимо. Работает только та часть щита, которая защищает от солнечного излучения. Но тут уж никуда не денешься. А в случае чего, поднять основную защиту недолго. Если вдруг случится такое, что придется это делать, то плевать на окружающее спокойствие. Жизнь всяко дороже. Выбрались, капитан. Ложусь на курс к порталу. «Умница, теперь бы еще до дома без происшествий добраться. А то ведь как бывает, вроде никого не трогаешь, а всегда найдется кто-то охочий до комиссарского тела». «Таким охотникам, Лис, мы дадим пожиловливым ручкам». Это Мила не выдержала и включилась в разговор. «Правда, Рил?» «Угу, ты не беспокойся, Лео, мы не позволим всяким наглецам попортить твою драгоценную шкурку». «С такими защитницами мне точно бояться некого», – улыбнулся землянин. «Берегитесь, вражины! Ужасные и опасные мило Ирила Энцы вышли на охоту!» – страшным голосом проговорил он. Девчонки на такое заявление весело захохотали. Илюха спустя мгновение тоже не выдержал и присоединился.